Они двинулись в путь. олтман пошел впереди, все время держась на чеку. На судне наверняка еще оставались живые твари, но он их пока не видел. Тем не менее, он каждую секунду ожидал, что вот сейчас кто-нибудь внезапно появится из вентиляционного отверстия или позади откроется дверь, и его атакует монстр. Однако пока обходилось. На самом деле... Такое обманчивое спокойствие было даже хуже. Оно постоянно держало Олтмана в напряжении, заставляло ежесекундно оглядываться по сторонам. Скопившаяся внутри энергия искала себе выхода, но не находила. Когда они оказались у входа в отсек, до назначенного срока оставалось две минуты. Вода в коридоре доходила уже до колен, и когда Олтман попытался открыть дверь, у него ничего не вышло. Он перевел режим открывания на ручной, и только тогда удалось сдвинуть створку на расстояние, достаточное, чтобы проникнуть внутрь. Вода из коридора устремилась в отсек вслед за ними. Уолтмен попытался закрыть дверь, но на это не хватило сил. Пока же дверь остается открытой, невозможно запустить механизм заполнения отсека водой. Он позвал на помощь Хармона, но тот стоял столбом и смотрел вниз с мостика. Пришлось в конце концов прикрикнуть на него и пригрозить, что он будет оставлен на съедение тварям. Только тогда он опомнился, и вдвоем, Олтман за рычагами управления, а Харман навалившись на дверь, им удалось перекрыть вход в отсек. «Когда вода станет прибывать, всплывайте!» велел Олтман. «Держите голову на поверхности, пока не достигнете потолка» а как только вода начнет накрывать ныряйте и выбирайтесь наружу поняли харман ничего не ответил олтман слегка ударил его по щеке и крикнул поняли на этот раз харман кивнул отсек начал заполняться первое время харман беззвучно наблюдал как прибывает холодная вода и кружится у его ног олтман уже было подумал что он так и собирается стоять с опущенной головой, пока не утонет. Но вот вода дошла Хармону до груди. Тот сделал судорожный глубокий вдох и отчаянно заработал руками-ногами. «Не забудьте!» заботьте крикнул Олтман и поплыл сам. «Поднимайтесь до потолка! Ныряйте! Выбирайтесь наружу! И дальше вверх, к поверхности! Но не торопитесь!» Олтман старался дышать медленно и ровно. Вода кружилась бурунами и пенилась, и стоило усилий удержаться на поверхности. Он поискал глазами Хармона, но за того, похоже, волноваться не стоило. Дважды он, правда, полностью скрывался из виду, но почти сразу выныривал обратно. Вот, уже голова Олтмана задела потолок. Он посмотрел наверх и, ухватившись обеими руками с решетку, сделал пяток глубоких вдохов. затем вода накрыла его с головой он нырнул в несколько грибков подплыл к панели управления и открыл наружные ворота. харман был уже у выхода он колотил в металлическую стену спеша выбраться из отсека как только образовалась достаточно широкая щель он мигом нырнул в нее и исчез уолтман быстро последовал за ним вода оказалась намного темнее чем в предыдущий раз. Олтмен почти вслепую пробивался вперед, пытаясь как можно скорее добраться до поверхности. От излишнего усердия он развернулся и ударился о корпус судна, но быстро отплыл в сторону и стал выгребать наверх. Подъем выдался не таким тяжелым, как спуск, но все же непростым. Велико было искушение ускориться, но олтман знал, в этом случае его могут ожидать сильные спазмы, судороги и даже смерть. Поэтому он поднимался не торопясь, не забывая при этом, что запас воздуха в легких стремительно уменьшается. Сердце билось все медленнее и медленнее. Когда голова Олтмана оказалась наконец над водой, у него было такое чувство, будто легкие горят огнем. В небе висел серпик луны, который давал достаточно света, чтобы осмотреться. олтман оглянулся, увидел мельком лодочную площадку. Но где же Харман? Он покрутил головой, однако никого не заметил. «Харман!» — изо всех сил крикнул он. Потом оттолкнулся ногами, стараясь как можно выше выпрыгнуть из воды. Он бы все равно не увидел спутника. Но тут площадка качнулась на волнах и немного опустилась, и по другую ее сторону Олтман заметил покачивающуюся голову. Он подплыл к площадке, взобрался на нее по лесенке и, с трудом удерживая равновесие на норовившем уйти с-под ног полу, прошел к дальнему краю. Судно тем временем кренилось на бок, было слышно, как вода с грохотом заполняет плавучую базу, хотя, возможно, к шуму воды примешивались и другие звуки. Судно от носа до кормы стонало и скрипело из-за неравномерной нагрузки на продольные поперечные балки. «Харман!» — снова крикнул Олтман. Но Харман не отзывался, возможно, просто не услышал зова в шуме крушения. Олтман нырнул, подплыл к напарнику и коснулся его плеча. «Харман, шевелитесь!» Бедняга был в прострации, Должно быть, получил сильный шок. Уолтмен похлопал его по щекам и потянул за собой. Харман пытался шевелить руками и ногами, но делал это как будто во сне, и олтману пришлось изрядно потрудиться, чтобы вытащить его на площадку. Площадка уже накренилась, и, увлекаемая тонущим судном, наполовину погрузилась в воду. Уолтмен затащил Хармана в лодку, опустил на скамейку и забрался сам. В следующее мгновение раздался громкий скрип, и площадка целиком скрылась под водой. Веревка, которой была пришвартована моторка, туго натянулась, а сама лодка сильно наклонилась, угрожая перевернуться в любую секунду. Олдмен нагнулся над узлом, пытаясь распутать его дрожащими пальцами, но тот не поддавался. Он в отчаянии осмотрелся в поисках ножа или другого режущего предмета но ничего не нашел. На корме лежал якорь. Уолтмен схватил его и принялся, что было сил бить острой частью по швартовой тумбе, пытаясь освободить моторку. Лодка тем временем накренилась еще сильнее. Она едва не зачерпывала морскую воду. «Передвиньтесь на дальний край!» — крикнул Уолтмен харману Но оторваться от работы, чтобы посмотреть, послушался ли тот, не мог. Он продолжал наносить яростные удары якорем. И тут лодка дернулась назад, и Уолтмана бросила на борт. Он с трудом поднялся на ноги и только тогда обнаружил, что и тумба, и веревка исчезли, что он все-таки добился своего. Моторка кружилась на месте. Послышался громкий, чмокающий звук. Эта плавучая база начала быстро погружаться. Олтман Прыгнул за штурвал, врубил двигатель и до упора вдавил ручку газа. Лодка рванула, но не в ту сторону, куда следовало. Она направилась прямиком к исчезавшим под водой стеклянным куполом Олтман вывернул штурвал, но этого оказалось недостаточно. Они угодили точно в водоворот, образовавшийся вокруг тонущего судна. Олтман не пытался резко сменить курс и выбраться из воронки. Вместо этого он повернул и медленно повел лодку по ее краю. Самый верхний купол покачнулся на волне и в следующее мгновение полностью исчез из виду. Штурвал дернулся в руках, но Олтман держал его крепко, стараясь не смотреть в сторону и не поддаваться панике. На мгновение лодка перестала слушаться, и Олтман испугался, что сейчас... Они нырнут под воду следом за судном или же перевернутся. Но, к счастью, все обошлось. Он нажал на газ и оглянулся. Под водой еще виднелась верхняя часть огромного судна, и можно было разглядеть многочисленные вспышки и искры. Повсюду происходили короткие замыкания. Плавучая база умирала. А через несколько секунд темные воды полностью скрыли идущие к дну судно Уолтмен по большой дуге заложил вираж и направил моторку к чексулубу Едва он подумал, что надо бы проверить состояние Хармона, как вдруг понял, тот стоит за спиной. Он повернулся и тут же, получив якорем по голове, оказался на днище лодки. «Вы мне лгали, Уолтмен! Обелиск вовсе не хотел, чтобы его утопили!» «Вы не любите обелиск! Вы его ненавидите!» Он попытался сказать «нет», но изо рта вырвалось лишь мычание. Харман наклонился над ним, грубо схватил за руки, свел их вместе и начал связывать веревкой. «Я думал, вы мне друг!» — продолжал Харман. «Я думал, вы тоже верите! Но если вы действительно верите, то почему же у вас нет этого?» Он дотронулся до висевшей на шее уменьшенной копии обелиска. — Не надо было доверяться вам! — Я же спас тебя! — подумал Олтман, хотя мог оставить подыхать. — Теперь я найду того, кто может по-настоящему помочь! — заявил Харман и взялся за штурвал. Олтман лежал между скамейками, глаза покрылись поволокой, теплая жидкость стекала по щеке и проникала в рот. Он попытался сглотнуть ее, и только тогда сообразил, что это кровь. И еще через минуту он понял, что это его собственная кровь. «Ничего страшного», — подумал Олтман, «я бывал и в худших переделках». Он попробовал пошевелить руками, но обнаружил, что не чувствует их. Впечатление было такое, будто тело отделилось от головы, Я просто отдохну минутку-другую, убеждал он себя, а потом освобожусь от этих чертовых веревок. Он лежал, и чувства одно за другим покидали его. Все вокруг словно окуталось туманом, а потом Олтман вовсе перестал что-либо видеть. Он прислушивался к мотору, но тот постепенно затихал. Он чувствовал, как лодка качается на волнах, но вскоре... И это ощущение притупилось, как будто все происходило не с ним. Так он и лежал, ничего не видя, не слыша и не чувствуя. Казалось, мир вокруг него растворился. Уолтмен попытался сосредоточиться на вкусе крови, наполнившей рот, но вскоре впал в забытие. Эпилог. А потом все вернулось. Началось с крошечных, словно острее булавки, вспышек света в темноте, на пределе видимости. Он пытался угадать, то ли они приближаются, то ли удаляются, но наверняка сказать не мог. Он смотрел на них очень долго, или ему казалось, что долго, пока они снова не исчезли. Темнота. Все просто и понятно. Но появились и ощущения. Он чувствовал тело, свое тело. «Я умер», — подумал Олтман, — «это ад!» Долго ничего не происходило, а после вновь появились крошечные пятнышки света. На самом деле, Олтман не заметил, когда они появились. Он просто знал, что они там есть уже некоторое время. Он стал наблюдать. Пятнышки медленно увеличивались в размерах и, кроме того, двигались по направлению к Олтману. Внезапно они вспыхнули нестерпимо ярким светом. Вещи вокруг постепенно обретали очертания. Вот он разглядел тонкую серебряную коробочку, из которой как раз и исходил свет. Олтмана окружало что-то розовое, и мало-помалу он сообразил, что это человеческая рука. «Реакция слабая», — услышал он ровный голос. «Увеличьте дозу!» Он почувствовал сжение в теле, где именно не понял и неожиданно обнаружил, что может пошевелить мышцами лица. «Где я?» — хотел спросить Олтман, но изо рта вместо слов вырвалось только нечленораздельное мычание. «Ну вот!» — произнес другой голос. Свет отодвинулся в сторону, и Олтман увидел лицо, наполовину скрытое хирургической маской. Позади маячили и другие лица, всего, наверное, полдюжины. — Где я? — удалось, наконец, выговорить Олтману. — Вы живы! — услышал он ответ, приглушенный маской. — И это все, что вам необходимо знать! Олтман попытался пошевелить рукой, но понял, что та удерживается ремнями. Привязанной оказалась и вторая рука, а также ноги. он выгнул спину и попробовал освободиться от пут. Ну — Ну-ну, — произнес человек в маске, — вы не сможете разорвать ремни. Просто расслабьтесь. Он повернулся и сказал одному из стоящих позади масочников. — Сходите за Марковом. Передайте, что Олтман очнулся.